Глава 18. Сижу в изготовленном своими руками из прочной лозы какого-то местного растения, в кресле-качалке, на открытой веранде собственного дома и жду гостей. Впрочем, те, кого я жду, понятие «гость» никак не соответствуют. Слежка за мной продолжается. Вот уже три с половиной месяца. Сегодня, как подсказывают интуиции, и мой изрядно подросший псионический дар, неведомый враг попытается осуществить мой захват. Я готов, спокоен, сконцентрирован. В двадцати метрах от крыльца протекает, теряясь в камнях, неширокий поток, берущий начало где-то высоко в горах. Сейчас это скорее ручей. Но после дождя или весной во время снеготаяния он превращается в настоящую бурлящую реку. От нечего делать, забавляюсь тем, что при помощи телекинеза собираю из булыжников, извлеченных из русла ручья, забавные фигуры каменных уродцев, Вон их уже пара дюжин марширует вдоль берега стройными рядами и колоннами. Занятие увлекательное и совершенно не мешает мыслительному процессу. Итак, очнувшись в медицинской капсуле после установки нейросети, никаких изменений в себе не заметил. Симчерон заверил, что все прошло штатно и развертывание произойдет не ранее, чем через сутки. Вполне допустима небольшая задержка. Потрогал голову никаких последствий операции не обнаружил, на что доктор задорно рассмеялся и просветил на тему имплантации нейросетей. Оказывается, никакой трепанации черепа или иного какого издевательства данная процедура не предусматривает. Банальная внутривенная инъекция раствора нанитов, умные нанороботы под управлением оператора и встроенного в медкапсулу эскина, концентрируется в каком-то там труднопроизносимом отделе головного мозга и начинают формировать ядро будущего биокомпьютера. Затем маленькая горошина выпускает миллиарды нейронных нитей, которые по мере роста проникают сначала во все отделы головного мозга, потом в спинной, а затем оплетают всю нервную систему человека. В результате проводимость естественных нервных волокон увеличивается многократно, как следствие, повышается реакция, скорость принятия решений, и, как это неудивительно, удивительно, значительно улучшается общее состояние организма человека. Весь описанный процесс занял примерно трое суток, которые я провел в медкапсуле. Еще примерно сутки уйдет на самотестирование нейросети и развертывание интерфейса. Здание корпорации нейросеть я покинул счастливым, но с изрядно похудевшим кошельком, поскольку почти все оставшиеся деньги истратил на приобретение множества обучающих баз. Первый приобрел полные пакеты вплоть до максимального ранга – нейросети, пилотирование, эксплуатация и ремонт космических аппаратов, инженер-конструктор, кибернетика, курс самообороны, бортовое вооружение, эксплуатация и ремонт, медицина, навигация, правовые аспекты содружества, торговля, финансы, общеобразовательный курс, геология, старательство и еще много всякого разного по мелочи. Взял бы еще бас на все случаи жизни. Но недостреленная жаба схватила за горло и не позволила потратить последний кровный. Душила и верещала визгливым голосом. — Прекрати, Гром, вернуться сюда за нужным. Никогда не поздно. А нам еще на что-то оттянуться хорошенько нужно. В принципе... Через сутки у меня появится достаточно крупная сумма на банковском счете. Решил с этим не торопиться. Интересно в содружестве решается проблема авторских прав. Вставляешь глянцевую пластинку-носитель черного цвета с той или иной базой в специальное отверстие броскома. После скачивания извлекаешь серую матовую, годную лишь для использования в качестве вторсырья. С грустью вспомнил, как брал у барыг пластинки любимых групп чтобы записать на бобину своего «Романтик-304» за 25 целковых. Словами не передать, как меня в те моменты зеленой земноводной душило. Одеваться было некуда, поскольку качество перезаписи с магнитофона на магнитофон было весьма и весьма посредственным. Справедливости ради, когда сам получил доступ к жвачке, джинсе и дискам, не упускал возможность срубить лишнюю копеечку на новинках забугорной эстрады и шмотках, в умеренных количествах и с соблюдением всех мер предосторожности, чтобы ненароком не засветиться перед соответствующими органами и не лишиться возможности пересекать нерушимые границы Отечества, дым которого нам сладок и приятен, но от которого и угореть недолго. Некоторое время провел в комфортабельном отеле у теплого моря. Постояльцами были по большей части обычные люди, белокожие европеоидного типа. Желтолицы с узкими глазами монголоиды, чернож Пардон! Представители негроидной расы, несколько остроухих аграфов. И горластое семейство каких-то карликов сами поперек себя с феноменального размера рубильниками на лицах. Близкого знакомства ни с кем не свел. Ограничился парочка курортных романов с раскованными дамами, вырвавшимися из-под бдительной опеки своих законных сожителей. Как доктор и обещал, нейросеть развернулась на следующие сутки. Я быстро освоился с управлением. Привязал счет в банке к персональному идентификационному коду и загрузил максимальное количество баз для изучения. Сделал запрос в соответствующую государственную службу для присвоения гражданского статуса. С учетом моего IQ и размера банковского счета рейтинг составил 6,3 единицы. Именно как я и рассчитывал. Через пару месяцев курортная жизнь мне изрядно надоела. Из планетарной сети узнал о возможности покупки участка земли в собственное пользование. Недолго думая, приобрел у подножия небольшого горного массива, расположенного в зоне умеренного климата, участок леса с речкой и озером, площадью в сотню квадратных километров. Обошлось мне это счастье. Всего в 50 китов. Симар – планета слабонаселенная. Жизнь здесь кипит, в основном по берегам теплых морей, на благоустроенных островах и специальных туристических базах в горах. Небольшая территория используется под сельскохозяйственные нужды. Остальное распродаются всем желающим гражданам империи Аратан с гражданским рейтингом не ниже пяти за очень небольшие деньги. Местное правительство заинтересовано в том, чтобы как можно больше земли вводилось в хозяйственный оборот и приносила прибыль в виде налогов. Поэтому цену не задирают, а работают на перспективу. За несколько дней строительная фирма, по моим эскизам, возвела в указанном месте комфортабельный двухэтажный бревенчатый коттедж, а-ля русская изба с дровяным камином, собственным термоядерным реактором, автономным снабжением водой и утилизацией отходов. Бревна хоть и выглядят как настоящие, изготовлены из какого-то специального композитного материала, все хозяйство управляется Искином, названным мной Кузей. Обошлось все это удовольствие вместе с обстановкой в довольно скромную сумму. Каких-то 750 тысяч кредитов Содружества. Меньше, чем я заплатил за все время проживания в отеле у моря. Свежие натуральные продукты и прочие необходимые товары регулярно поставляются местной службой доставки. Также приобрел атмосферный летательный аппарат на котором время от времени совершаю экскурсии по различным местам планеты. После переезда почувствовал себя этаким русским барином-отшельником. За годы, проведенные на Надежде, как-то привык к одиночеству. Домохозяйку андроида заводить не стал, обхожусь обычными роботами. Вопрос секса здесь решается весьма просто. Можно слетать в курортную зону и завести краткий роман с одной из отдыхающих дам или вызвать на дом жрицу любви, а также посетить какой-нибудь из многочисленных борделей на любой вкус. При уровне развития медицинской науки в содружестве риск, как выражаются моряки моего родного мира, намотать на винт абсолютно исключен. Я, в полном соответствии с собственным убеждением, удовлетворял потребности в женской ласке путем знакомства с курортными дамами. Не то, чтобы мне было жалко денег на проституток, Просто считаю продажную любовь чем-то неприличным, порочным. Назвать себя ханжой язык не поворачивается. Наверное, советское воспитание так на меня действует. Но нет в СССР официальной профессии проститутка. Несмотря на то, что многие женщины, да и что греха таить, некоторые мужики ею промышляют. Живя в уединении, хожу на охоту, рыбалку, навожу порядок на принадлежащей мне территории. Поначалу мои владения представляли собой непроходимые заросли, заваленные буреломом. Чтобы начать благоустройство, пришлось изучить несколько специализированных баз. Лесоводство, агрономия, ландшафтный дизайн, садоводство, земледелие, парковое хозяйство. Даже науку плетения из лозы освоил. Получение дополнительных знаний много времени не заняло, но пользы принесло массу. Спустя всего лишь год дремучий лес превратился в ухоженный парк. На террасированных склонах гор зазеленели ровные шпалеры аналога земного винограда. Несколько десятков гектаров отведено под фруктовые сады и огороды. И избыток сельхозпродукции отправляю в местные гостиницы и рестораны. Климат здесь довольно мягкий, без экстремальных перепадов температур. Лето длинное, теплое. Зима длится всего пару месяцев. Температура воздуха в зимний период редко опускается ниже 0 градусов, поэтому устойчивого снежного покрова не бывает. Только не подумайте, что гром, осев на земле, совершенно забыл о своей главной цели. Три стандартных года у меня ушло. На постижение науки кораблевождения, и не только. За это время я стал классным специалистом широчайшего профиля. Теперь я могу не только управлять кораблями малого и среднего классов, при этом, благодаря способности к разделению сознания на необходимое количество потоков, исполнять обязанности всех начальников служб и прочих технических специалистов, с кораблями тяжелого класса все значительно сложнее. Там нужен многочисленный профессиональный экипаж, заменить который целиком я пока не могу. Также при необходимости я способен отремонтировать любой корабль, а если понадобится, построить новый. Целый год проторчал на стапелях Байханто. Начал с простого техника, с окладом 5000 в месяц. Закончил главным инженером одной из стапелей, с окладом двести тысяч. Согласитесь, неплохая карьера для выходца с дикой планеты. Медицину также пришлось изучить в полной мере. А что, вдруг аппендицит в дальних странствиях прихватит? А я ничуть не Сенкевич, и без посторонней помощи вырезать аппендикс не смогу. Теперь имею возможность управлять медкапсулой любой сложности, даже находясь внутри нее. И что очень важно, установить нейросети любые импланты мне также по силам. Полученные знания регулярно подтверждаю различными сертификатами. У меня их больше сотни. Сам удивляюсь своим способностям усваивать огромные массивы информации, будто губка. «Практические занятия также даются мне легко. Три месяца назад случайно встретил Сима Чирона. Хотел пройти мимо, не получилось. Доктор обрадовался мне как родному. Затащил в ресторан, заказал дорогую еду и выпивку. Много расспрашивал о моем житье-бытие, а через некоторое время после того, как мы расстались, почувствовал довольно грамотную слежку». Если бы не способности псиона, я бы не узнал, что за мной ведется наблюдение. Похоже, докторишка сдал меня со всеми потрохами какой-нибудь корпорации за копеечку немалую, и встреча наша была отнюдь не случайной. Прошерстив основательно сеть, я примерно понял, что могло бы меня ожидать в будущем. Довольно части люди с показателем интеллекта выше 200 единиц тут внезапно пропадают, чаще всего навсегда а если появляются, то в качестве сотрудников частных корпораций. Если вторым относительно повезло угодить в цивилизованное рабство, пропавшие без вести с высокой степенью вероятности стали сырьем для создания биоискинов. Интересно, какую судьбу мне уготовил добрый доктор черон И почему не сдал сразу? Хотел, чтобы я прокачал мозги, максимально повысив показатель интеллекта. Наверняка сучий потрох Следил за мной все эти три года и в курсе, с какой скоростью продвигается мое обучение. У корпорации нейросеть, вне всякого сомнения, существует единая база данных о клиентуре, поэтому держать под контролем одного человека не вызовет никаких затруднений. Ну что же, Черон, ты сам выбрал свою судьбу, но с тобой разберемся позже. Сегодня у меня гости, приходы которых я ожидаю с минуты на минуту. Ну вот. «Кажется, началось. С разных сторон к моему дому приближались три тяжелых десантных бота. Тридцать лбов в полном боевом вооружении, дюжина штурмовых роботов плюс стационарное бортовое вооружение. Ого! Не многовато ли для захвата всего лишь одного человека?» Оставшись без моего внимания, армия марширующих каменных человечков превратилась в кучки камней, разбросанных в хаотическом беспорядке вдоль берега горной речушки. Как только незваные визитеры пересекли границы моих владений, орбитальные средства, способные вести наблюдение за принадлежащим мне участком Земли, были взяты под мой контроль. Небо хоть и закрыто толстой слоистой облачностью, но некоторые сканирующие устройства позволяют вести наблюдение в разных диапазонах частот и неблагоприятные погодные условия им не помеха. Камеры слежения спутников будут передавать обычную картину, что бы здесь ни происходило. Жуть, какой я крутой. Самому себя в пору начинать побаиваться. Впрочем, до полного совершенства мне еще далеко. Так кое-какие фокусы освоил. В одном из приближающихся аппаратов обнаружил характерную засветку. Ух ты, в состав боевой группы входит псион. Ничего себе страхуется заказчик. Что-то подозревает на мой счет? Неужели я где-то прокололся? И противнику... «Известно о моих экстраординарных способностях. Псионик для гарантированного захвата цели живьем. Рассчитывает меня усыпить. В таком случае, для чего эта банда головорезов? Хватило бы двух-трех боевиков для отвлечения внимания. Ну все, хватит отвлекаться на всякую ерунду. С непонятками разберемся. По ходу пьесы». Атака была прекрасно синхронизирована. Все три бота появились над верхушками деревьев практически одновременно, однако и я был не лыком шит. Небольшое волевое усилие и в разных местах неподалеку от дома из-под земли выскочило четыре бортовых плазменных орудия, заимствованные на время у следопыта. Установил тяжелую артиллерию, поддавшись внезапному приступу паранойи, похоже, от шиши хоро подцепил. Вовсе не предполагал использовать ее в бою. Но наличие столь мощной группировки противника не оставило мне выбора, да и ни к чему мне столько пленных. Враг нарушил закон о нападении перевесом сил не более 10 к 1, поэтому имею полное право делать с ним все, что душе угодно. Главное озаботиться документальными подтверждениями. Насчет доказательств. В данный момент более двух дюжин летающих глаз и ушей ведут съемку с различных ракурсов. Залп. И рощерки высокотемпературной плазмы проламывают энергетические щиты двух ботов и превращают летательные аппараты в сгустки огня. И кто бы мог предположить, что тут обитает сущий отморозок, коему в кайф пострелять из больших пушек по воробьям. Не рассчитана защитная система штурмовых ботов на удар, способный прожечь дыру во внешней броне среднего штурмового рейдера А-класса, а это как минимум пара метров сверхпрочных огнеупорных композитных материалов. Охваченные пламенем обломки устремились к земле. В живых никого из членов экипажей и десантных групп не осталось. Пилот уцелевшего бота мастерски совершил маневр уклонения и буквально уронил летательный аппарат в лесную чащу, сломав парочку местных вековых дубов. Зря старался. Пожилай я, и обломки аппарата были бы уже на поверхности планеты. Мне нужен псион, поэтому живите, парни, до поры до времени. Но запорчу имущество, непременно, спрошу сторицей. Может, в пленных взять и заставить заняться раскорчевкой очередного участка леса под сад-огород? Не, пожалуй, нам таких работяг не надо. Корми их, пои, приглядывай за ними. Еще баб потребуют, мол, местная Женевская конвенция обязывает обеспечить пленных регулярным сексом. Чтоб, упаси боже, не получили нервного срыва от воздержания. Роботы с пнями справятся куда лучше и дешевле. Получается, пленные нам без надобности. Вдруг на черепной коробкой будто муравьи забегали. Неприятно. Но терпеть можно. Похоже, псионик очухался. И решил основательно взяться за меня. Что-то слабовато атака. Неужели это все, на что он способен? Шевеление внутри головы немного усилилось. Затем пошло на спад. Выдохся, видать, колдун. Зато моя ответка мгновенно пригасила его метку на виртуальной тактической карте. Вне всякого сомнения, в данный момент все он в отключке. Теперь займемся штурмовой группой и пилотом бота. Подчиняясь моему мысленному приказу, кучи камней, кои недавно были марширующие вдоль берега армии големов, взлетели над кронами деревьев, и устремились к выскочившим из леса фигурам, облаченным в тяжелые защитные доспехи космодесанта. Хлоп, хлоп, хлоп, и красные точки на карте погасли. Недаром далекие предки на мамонтах тренировались и потомкам завещали. Вот и пригодилась наука. Пилот оказался значительно глупее, чем можно было бы предположить. Вместо того, чтобы покинуть борт транспортного средства и попытаться удрать, Он поднял боевую машину в небо, где его и настиг сгусток плазмы. Перед тем, как отправиться к пленному, я отдал приказ специальной группе роботов предпринять все меры для предотвращения лесного пожара. Летающие роботы поднялись над кронами и щедро оросили специальными составами коптящие останки ботов. Псиоником оказался остроухий. Интересно, девки пляшут. А этому что тут понадобилось? Вроде бы аграфы позиционируют себя сугубо нейтральным народом. Мол, вы не задеваете наших интересов, мы вас не убиваем. Или я что-то путаю. Получается, в чем-то я провинился перед ними. А может, как в той басне. Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать? Во, блин, с кем бы ни хотелось связываться. Коварные, мстительные, злопамятные твари. Впрочем, чего раньше времени пугаться? Приведу в чувство этого остроухого, бледнолицевого брата и допрошу с пристрастием». Едва большие глаза Аграфа распахнулись, и в них появилось осмысленное выражение, я опнул носком ноги по ребрам и приступил к мероприятиям, именуемым в военной практике, полевой допрос. «Имя, клановая принадлежность, с какой целью участвовал в бандитском нападении на добропорядочного гражданина империи Аратан? Предупреждаю, связаться со своими подельниками ты не сможешь». Провода, понимаешь ли, пришлось обрезать. Чтобы не кочевряжился, сделал ему чуточку больно с помощью псионического воздействия. Ну как чуточку? Клиент почувствовал, будто его ошпарили крутым кипятком в районе ягодиц. а, -а, -а Не надо! Я все скажу! Истошный крик был для моего слуха, лучшей всякой песни. Хиловат остроухий оказался. Болевой порог ни к черту. Шпион, мля! Обнаглили суки, от безнаказанности. Даже подготовку, как положено, организовать не могут. Повторяю вопрос. Имя? Клановое? Шантир Муунтри, клан Белой Бабочки, Империи Таори. Здесь по заданию главы клана с целью захвата перспективного хумана по имени Андрей Громов. По чьей наводке работаете? Сим Чарон, сотрудник корпорации Неросеть. Он регулярно сливает информацию нашему клану о наиболее перспективном материале, «Еще раз повторюсь. Какая же ты сука, док! Нашел, кому меня сдать. А эти тоже мне за материалом пожаловали. Теперь надо срочно рвать когти с этой уютной планеты. Вообще-то, я и сам собирался это сделать, но чуть позже. Кто входил в группу поддержки и почему вас так много для захвата одного человека? По расчетам наших аналитиков, объект обладает псионическим даром». В зачаточной форме группа наемников должна была отвлечь внимание планетарных силовых структур. Моя задача, собственно, захват объекта. А теперь, Шантир Муунтри, расскажи-ка во всех подробностях о том, что тебе известно о шпионской сети аграфов в империи Аратан в общем и на Симаре в частности. Для стимуляции декламаторских способностей Остроухова пришлось поддать кипяточку. Зато всего пара минут криков, умоляющих стенаний и всхлипов позволили аграфу собраться, осмыслить свое текущее положение и в течение часа щебетать. Аки заводной щегол. Я слушал и офигевал. Оказывается, на разведку Империи Таории тут работает половина планетарной администрации в купе с превеликим множеством служащих различных государственных ведомств, вдобавок куча сотрудников разного уровня из множества частных корпораций. Куда только смотрит контрразведка. Тут же Эльдорадо для любого карьериста из имперского КГБ. Ох, кому-то здорово повезет. Прольется на кого-то ливень из наград и званий. Перед отлетом скину на адрес контрразведки информационный пакет с исповедью Аграфа. Пусть сами дальше копают. Даже редактировать не стану. Остроухи и так поймут, чьих это рук дело. Ничего, в систему лучезарного они не сунутся. Шир там все восстановил и даже слегка приумножил обороноспособность, насколько хватило средств. Придется посидеть там тихонько какое-то время, пока шумиха не уляжется. Так, а что делать с Аграфом? Прикопать под березкой. Нет, пожалуй, подарю его имперцам. Пусть сами решают. Мне лишний минус в отношениях со староухими ни к чему. А пока что посидит в подвале на жесткой диете под бдительным присмотром Кузьмы.